Алластер Рейнольдс. Бирюзовые дни. Эпиграф. Правь в эти бирюзовые дни. Эхо эндзе Баннимэн. Глава первая. Наки Окпик дождалась, когда сестра крепко заснет, и лишь тогда выскользнула на огороженный перилами балкон, который опоясывал гондолу. Ночь выдалась замечательная, самая теплая за последние месяцы лета. Даже ветерок, поднимаемый воздушным кораблем при движении, был теплее обычного, и ласкал щеки нежными прикосновениями возлюбленного. Высоко в небе, скрытые от взгляда изгибом черного вакуумного бака, висели парные луны, почти вошедшие в полнолуние. Микроскопические с высоты существа сверкали в сотни метров ниже корабля. Их огромные косяки словно чертили галактики в бездонном мраке морской пучины. Спирали, завитки и рукава света вращались, растягивались и распахивались, будто двигаясь в такт слышимой только и музыки. На кибросила взгляд на корму, где-то поршился в полумраке облитый керамикой корпус корабельного зонда. За кормой мерцали огни: розовые, алые, ярко-зелёные. Пару они принимались сметаться из стороны в сторону, точно птицы. Как обычно, она поискала в движениях посыльного нечто нестандартное, что-то такое, что было бы достойно заметки, а то и полноценной статьи в одном из ведущих журналов по исследованию жонглёров. Но сегодня всё шло как заведено. Никаких новых, подлежащих занесению в каталог узоров, никаких признаков нетипичной активности жонглёров образцами. Наки прошла по балкону до самой кормы, где был закреплён на длинном оптоволоконном троссе погружаемый зонт. Достала из кармана прямоугольный предмет, раскрыла его на манер веера куртизанки и помахала над лебёдкой. Изображения выдавленных лилий и морских змей, висевшие в воздухе, немедленно растаяли, сменились таблицами чисел. волнообразными графиками и причудливыми гистограммами. Хватило одного взгляда, чтобы убедиться, что и в математическом выражении ничего необычного не происходит. Впрочем, цифры служили способом откалибровать, скажем так, прочие эксперименты. Закрыв веер, очень аккуратно, ведь прибор стоил немногим меньше самого воздушного корабля, Наки напомнила себе, что последний раз проверяла входящее сообщение около суток назад. В предыдущей экспедиции Рот отключил антенну от гондолы, И с тех пор проверка сообщений сделалась обременительной обязанностью, которую несли по очереди, и даже нарывили обменять свою очередь на менее утомительное занятие. Схватившись за поручень, Наки перебросила тело за борт. На корме вакуумный бак выдавался над палубой гандолы всего на метр. Эта причудка позволила ей обогнуть этот выступ и очутиться на плоской крышке бака. Она двигалась осторожно, ступая босыми ногами по ржавчине как можно тише, чтобы не разбудить Мину. Корабль чуть засепел и едва заметно покачнулся, когда Наки взобралась наверх, но потом всё успокоилось. Моторы гудели так тихо, что Наки давно привыкла не обращать внимания на этот звук. Вокруг царили безмятежность и красота. В лунном свете антенна выглядела одиноким чёрным цветком, выросшим из махины бака. Наки пошла по трапу, который вёл к антенне, хватаясь за перила, но мимоходом отмечая, что голова кружится не так сильно, как кружилась бы днём. И замерла, ощутив вдруг, что за ней наблюдают. Крайм глаза она заметила посильного спрайта. Тот взлетел на высоту движения корабля и теперь висел, отбрасывая тень, в каких-то 10 метрах от гандолы. Наки судорожно вздохнула, одновременно напуганная и зачарованная. Не считая мёртвых оброссов, она впервые наблюдала спрайта так близко. Размерами и строением существо отдалённо напоминало земных колибри, но светилось точно фонарик. Наким Гладина опознала доставщика дальнего действия. Внутри него плотно упакованные в цепочки РНК находились закодированные данные, запертые в крошечных капсамирных оболочках. Каплевидная головка существа пестрела светящимися значками. Примерно посередине располагались два чёрных глаза. В этой головке помещался нейронный кластер, хранивший информацию о местоположении ярчайших циркумполярных звёзд. Помимо таких кластеров, спрайты обладали по сути лишь зачатками сознания. их использовали для передачи информации между узловыми точками в океане, где обычные химические каналы связи оказывались слишком медленными и ненадёжными. Спрайт умирал, когда достигал места назначения. Его пожирали микроорганизмы, декодировавшие и обрабатывавшие данные из капсаниров. Наки не могла отделаться от ощущения, что спрайт к ней присматривается, не к кораблю, а именно к ней. Присматривается с тем нескрываемым любопытством, от которого по спине бегут мурашки, а волосы встают дыбом. В миг, когда ощущение чужого внимания сделалось почти нестерпимым, Спрайт резко вильнул в сторону прочь от корабля. Наги следила, как он спускается к океану, как летит над поверхностью, подпрыгивая в точно брошенный плашмяк камень. Какое-то время она стояла неподвижно, уверенная, что сделала свидетелем чего-то крайне важного. Правда, сознавала, что впечатление это чисто субъективное, что утром, когда она попытается поделиться с Миной, все покажется банальным. Но вообще-то у Мины есть особый контакт с океаном, так? Эта мина царапает руки по ночам. Это у мины обнаружилась степень подобия, слишком высокая, чтобы записаться в корпус пловцов. Мина-мина. Вечно мина, а не наки. Метровая блюдца антенны крепилась к квадратному цоколю, который усеивали разнообразные шкалы и верниеры. Древняя штуковина, как сам воздушный корабль и как веер. Многие датчики успели выйти из строя, однако антенна все еще могла ловить сигналы, продолжавших функционировать спутников. Наки снова раскрыла веер и скопировала в его память свежие показания. Потом присела, положив веер на колени, и быстро проверила поступившие сообщения и новостные заголовки. Несколько писем от друзей из городов-снежинок Прахо Пангниртунг и Унингмакток, письмецо от приятеля с плавучей станции на Атоле Наративат, перечисления шуток и анекдотов, успевших стать общеизвестными. Наки пролистала список, досадлива морщась и даже посмеялась одной шутке, которую, оказывается, почему-то пропустила. Десяток даже стал от разных групп, посвящённых изучению жонглёров. Просьба от редактора научного журнала написать рецензию. Наки проглядела аннотацию статьи и решила, что скорее всего, откликнется на эту просьбу. Она просмотрела прочие сообщения. Доктор Саверакса официально уведомлял, что её прошение о зачислении в состав проекта Ров получено и находится на рассмотрении. А собеседование речи пока не шло. Но Наки встретила Севараксу пару недель назад, когда они оба по стечению обстоятельств очутились в уникмактоке. Доктор демонстрировал приподнятое настроение, то ли потому, что Наки произвела на него хорошее впечатление, то ли потому, что только что поменял своего солитера на нового. Из письма Севараксы следовало, что ответа от проекта можно ожидать в ближайшие дни. А вот интересно, как отреагирует Мина, если Наки предложит эту работу. Сестра неодобрительно относилась к проекту Роу, И поэтому, вероятно, осудят Наки за желание в нём поучаствовать. Ещё нашлось письмо от коллеги из Каанаака, просившее предоставить временный доступ к калибровочным данным, которые Наки собрала этим летом. 4 или 5 погодных рассылок, черновики двух коллективных статей, приглашение присутствовать на дружественном разводе Куглуутука и Гёи, назначенном через 3 недели. И в завершение даже из мировых новостей, необычно пухлый файл. На этом всё. Больше никаких новых сообщений за последние 8 часов. В отсутствии корреспонденции не было ничего непривычного. Сейчас-то сбоило, и сообщения приходили с задержкой, но уже второй раз за ночь Наки почему-то насторожилась. Что-то явно происходит, сказала она себе. Что-то нехорошее. Она открыла новостной файл и углубилась в чтение, а через 5 минут побежала будить Мину. "Признаться, я не хочу в это верить", сказала Мина Окпик. Наки окинула взглядом небосвод. припоминая усвоенные в детстве сведения о звездах. Если сделать поправку на параллакс, созвездия выглядят знакомыми и более или менее цельными, если смотреть с бирюзы. «Вон там, похоже». «Где?» — сонно переспросила Мина. Наки махнула рукой в направлении обширного участка звездного неба между Скорпионом и Геркулесом. «Змейносец, будь наше зрение острее, мы бы наверняка увидели точку, которая светится голубым». «Точка, точка, три цветочка». Мина охватила руками колени. Её волосы, такие же чёрные, как у наки, были стянуты в тугой пучок на затылке, отчего она выглядела моложе своего возраста или наоборот, старше при норма освещении. Она надела чёрные шорты и рубашку, оставлявшую открытыми руки. Световые татуировки, отливавшие изумрудом и индиго, змеились вокруг бледных пятен грибковых инфекций, покрывавших её руки, бёдра, шею и щёки. Свет почти полных лун заставлял эти пятна серебриться. Отбрасывал на них изумрудные и сине-фиолетовые искры. Наки, в отличие от сестры, татуировками и грибками себя не украшала, как-то не сложилось, а потому от счастья даже завидовала Мине. И если серьёзно, ошибки быть не может? По-моему, нет. Вот сама почитай. Тут сказано, что обнаружили объект недели назад, но держали в тайне, чтобы удостовериться окончательно. Я удивлена, что слухи не поползли. Наки кивнула. Да, хорошо затаились, но переполох всё равно начнётся, ты же понимаешь. Хм. Неужели они решили, что молчание как-то поможет? Думаю, власти давно это обсуждают. Просто прикинули, что им ни к чему, чтобы все остальные забивали каналы досужими домыслами и сплетнями. Разумно, коли так. Сейчас все кинутся фантазировать, будут стараться переплюнуть друг друга. Может, официальные объявления скоро последуют. Сомнение в голосе отозвалась Наки. Пока сёстры беседовали, воздушный корабль вошёл в зону, практически свободную от биолюминесценции. Такие зоны встречались не чуть не реже узловых точек, где сеть работала лучше всего. Это были своего рода зияющие пустоты между скоплениями галактик. След кормового датчика мгновенно растаял во мраке, темнота вокруг корабля сделалась непроглядной и рассеивали её разве что редкие всполохи пролетавших мимо спрайтов. А если объявления не будет, спросила Мина. Тогда мы увязнем глубже, чем хотелось бы. Впервые за столетия к бирюзе приближался звездолёт начавший сбрасывать криссивскую скорость. Его дюзы, как указывалось в сообщениях, были обращены в точности на систему Бирюзы. Анализ доплеровского смещения привёл к выводу, что звездолёту лететь около 2 лет, всего ничего по планетарным меркам. Сигналов пока не получили, но даже если звездолёт направлялся сюда с благими намерениями, скажем, дать отдых экипажу и немного поторговать, само его прибытие сулило Бирюзе большие перемены. Все на планете знали, чем закончилась эпопея с несчастным пеликаном. Когда ультра вышел на орбиту, внизу на поверхности планеты начались волнения. Лазучкики срывали крупные торговые сделки. Города состязались между собой за престиж, добывая фрагменты технологии и стремясь опередить конкурентов. Заключались поспешные браки на фоне не менее поспешных разводов. С тех пор минуло столетие, но застарелая вражда среди городов продолжала тлеть под завесой показного политического дружелюбия. На сей раз явно стоило ожидать чего-то похуже, если не хуже. Ну не знаю, может всё обойдётся, проговорила Мина. Может, с нами попросту не пожелают общаться. Ведь лет 70 назад какой-то корабль залетел в систему и посадки не просил. Наки тоже прочитала колонку об этом сбоку от основной новости. У них что-то стрясло с двигателем, да, но эксперты уверяют, что теперь всё иначе. Значит, к нам летят торговать. А что мы можем предложить? Чего у нас не было раньше? Боюсь, мало что. Мина утвердительно кивнула. Несколько произведений искусства, не приспособленных к экспорту. Как насчет десятичасовой симфонии для носовой флейты? Есть желающие? Она скрыла гримасу. Да, это наша культура, но даже мне она противна. Что еще? Горстка открытий, связанных с жонглерами? Эти открытия наверняка сделаны в других местах и не единожды. Технология, медицина, не смешно. Но зачем-то им понадобилось лететь к нам, заметила Наки. Что бы это ни было, Нужно дождаться, когда Звездолёт прибудет. Всего-то 2 года. Тебе, верно, кажется, что это очень долго. На самом деле, мина внезапно застыла. Гляди, далеко внизу под кораблём пронеслась одинокая искорка. Потом их стало больше, бул дюжина-дюжина, целая искрадрила огоньков. Это же посыльные спрайты, сообразила Наки. Вот только никогда прежде она их не видела в таком количестве. Спрайты двигались в одном направлении, очевидно, с каким-то общим посланием. На фоне черноты океана эти огоньки завораживали. Они вертелись на лету, менялись местами, некоторые порой отбивались от стаи, а трое, если угодно, но затем неизменно возвращались. Один спрайт опять взмыл на высоту движения корабля, зависней надолго в воздухе, трепеща крылышками, после чего нырнул вниз. На глазах сестёр рой удалялся, превращаясь в этойкий шар светлячков, в бледное световое пятно. Наки смотрела им вслед, Пока огонёк последнего спрайта не растворился в ночном мраке. Вот это да, негромко произнесла Мина. Ты раньше такое видела? Нет, что ты. Забавно, что это случилось именно сегодня, правда? Что за глупость. Мина нахмурилась. Откуда женглёром знать о звёздолёте? А вдруг они всё-таки узнали? Большинство жителей планеты услышали новость несколько часов назад. Вполне достаточно времени, чтобы слух успел разлететь. Мина призадумалась. Может быть, Впрочем, обычная информация распространяется немного по-другому. Жанглоры собирают и хранят образы, они редко выказывают понимание содержания. Не забывай, мы имеем дело с биологической архивной системой, лишённой собственного сознания, с музеем без научных сотрудников. Не все с тобой согласятся. Мина пожала плечами. Пусть докажут обратное. Я с радостью послушаю. Может, полетим за ними? Знаю, нам не догнать спрайтов, но вдруг мы сумеем сесть им на хвост и продержаться несколько часов. Пока батареи не сякнут. Чего ради? А вот полетим и узнаем, наке умоляюще уставилась на старшую сестру. Ну давай же, Мина, не упрямся. Рове движется чуть медленнее, чем одиночный спрайт. Полевое наблюдение в чистом виде. Мина покачала головой. Единичные наблюдения с обилием ничем не подкреплённых догадок. Ты же понимаешь, что такой материал никто не опубликует, даже если допустить, что этот трой как-то связан с приближением чужого звездолёта. Этой ночью будут тысячи ему подобных по всей планете. Скучно это. Какой повод отвлечься пропадает. Согласно, повод неплохой, но мы рискуем изрядно задержаться, а задержка непозволительна. Мина помолчала, стараясь успокоиться и говорить рассудительно. Наки, я разделяю твои чувства, поверь, но велика вероятность того, что это либо статистическая аномалия, либо элемент глобального события, которое будут изучать и без нас. В любом случае мы не в силах сделать что-то полезное. Разве что любопытство утолить, поэтому предлагаю забыть о спрайтах». Она потерла локоть, провела пальцами по светящемуся растительному узору. «Знаешь, я устала, а впереди у нас много дней плотной работы. Будем считать, что нам привиделось». «Ладно», — обронила Наки. «Прости, но я не хочу терять время впустую». «Я же сказала, ладно». Наки выпрямилась, взялась за поручень, что обегал к корму. «Ты куда?» «Пойду спать. Сама говоришь, нас ждет работа. Глупо гоняться заведениями». <td>Сейчас после восхода корабль выбрался из мёртвой зоны. Океан внизу начал снова заполняться жизнью, светиться и вяло колыхаться. Приблизительно через километр водная масса, точнее, жизнь на её поверхности, стала приобретать зловещие признаки упорядоченности. Из неё выделялись длинные сине-зелёные полосы и широкие пространства, затянутые чем-то вроде водорослей. Ещё через километр поверхность скрылась под плотным растительным ковром, от которого исходил запах гниющей капусты.</td> Чем дальше, тем толще становился этот ковёр, и вода показывалась только в редких прогалинах. Влажный воздух над ковром кишмяки шел на золивыми микроорганизмами. Сам ковёр находился в каком-то странном, гипнотизирующем движении: трепыхался, проседал или наоборот, вздыбливался по воле причудливых, противоположных течений. Чудилось, будто множество незримых ложек перемешивает груду шпината в громадной миске. Даже тень воздушного корабля, летевшего впереди, солнце стояло низко над горизонтом, каким-то неведомым образом оказывала воздействие на шевеление этого ковра. Биомасса жанглюров раздавалась в стороны, избегая тени, и очевидная целенаправленность таких попыток напомнила Наки поведение осьминога, которого она видела в земном аквариуме у Минг Мактока. Он ухитрялся пролезть в мельчайшие отверстия внутри своей стеклянной тюрьмы. Наконец корабль достиг геометрического центра ковра, куда ни посмотри, тот простирался во всех направлениях, обрываясь вдалеке искристой водяной кромкой. Возникало впечатление, что корабль парит над островом, торчащим из воды испокон веку, как положено геологическому образованию. Этот остров обладал собственным ландшафтом. Холмы, гребни и впадины постоянно меняли неустойчивую текстуру многослойной биомассы. Вообще-то островов на Бирюзе было считанное количество, тем более на этой широте. А узел жонглеров появился от силы несколько дней назад. Спутники зафиксировали его рост недели раньше, и на кисьмины отправились в разведку. Им строго-настрого наказали зависным над островом и спустить к поверхности десяток датчиков, ничего более не предпринимая. Если узел отреагирует сколь угодно нетипично, на смену пришлют более опытную команду из Уминг МакТока на скоростном дирижабле. Большинство узлов рассасывались в срок от 20 до 30 дней, поэтому оперативность действий всегда была в приоритете. Если понадобится, начальство обещало прислать и тренированных пловцов, готовых нырнуть и открыть разум чужеродным организмам. Преобщиться к океану, как это у них называлось. Но сначала именно разведка, выяснение того, что это за узел, просто любопытный или по-настоящему особенный. Доброе утро, сказала Мина, когда Наки подошла к сестре. Она чистила большой зонт, извлечённый из биомассы, собирала зелёную слизь с его керамического купола. Все человеческие артефакты рано или поздно подвергались разрушительному биологическому воздействию океана, но керамика сопротивлялась дольше других материалов. Ты сегодня в хорошем настроении? Откликнулась Наки, постаравшись, чтобы эта фраза прозвучала не обидно. «Ага, ты сама. Редко выпадает возможность изучить узел в живе. Давай, сестренка, пошевеливайся». Новости новостями, но работу никто не отменял. Наки тыльной стороной кисти тронула нос. Теперь, когда воздушный корабль висел над островом, она с каждым вдохом поглощала рассеянные вокруг местные микроорганизмы. Сильно пахла аммиаком и гниющим растениями. Требовалось немалое самообладание, чтобы не тереть постоянно и без того раздражённые глаза. Заметила что-нибудь необычное? Слишком рано для выводов. То есть нет. Без образцов многого не выяснишь, Наки. Мина сунула фрагмент биомассы в мешок и ловко задвинула пластиковую защёлку. Потом опустила мешок в ведро у своих ног. А, кстати, когда ты ушла спать, я увидела ещё один рой. Кажется, это ты жаловалась на усталость. Мина взяла свежую губку и принялась энергично стирать оливковое пятно на боку зонда. Я проверяла сообщения только и всего. Сегодня с утра попробовала снова, но ответ молчания пока сохраняется. Перехватила несколько коротковолновых передач из ближайших городов. Они лишь транслируют запись: "Дескать, оставайтесь с нами и не паникуйте". Будем надеяться, что ничего интересного нам не попадётся, Наки усмехнулась. Доложить всё равно не сможем. Думаю, запрет на переговоры скоро снимут. Тем временем мы с тобой займёмся делом, если не возражаешь. «Ты отыскала в памяти автопилота ту программу спирального спуска?» «Пока нет», — ответила Наки, понятия не имевшая, о чем говорит сестра. Она была уверена, что раньше Мина эту программу не упоминала. «Но я смогу сама ее составить за несколько минут. Тогда не будем терять времени. Держи». Мина с улыбкой вручила Наки губку, торец которой был запачкан зеленой слизью. «Ты и труди здесь, а я пойду поищу программу». Наки помешкала, но все-таки губку взяла. «Конечно. Смотрю, ты умеешь расставлять приоритеты». Не, Дуся, попросила Мина, продолжая улыбаться. И давай не будем ссориться, ладно? До прошлой ночи мы были лучшими подругами. Я просто подумала, что так быстрее. Она помолчала, пожала плечами. Ты знаешь, о чём я. А я знаю, что ты на меня злишься. Как же? Не согласилась лететь за спрайтами, но нас отправили вот сюда. Поручили нам конкретное задание. При других обстоятельствах я понимаю, перебила Наки, сама осознавая, как обиженно-по-детски звучит её голос. Будто она и вправду строила из себя капризную младшую сестру. Хуже всего то, что Мина была совершенно права. При свете дня это стало очевидным. «Правда? Больше никаких обид?» Наки кивнула, ощущая извращенное облегчение от признания собственного поражения. «Правда. Гнаться за ними было нельзя». Мина вздохнула. «Хотя соблазн был велик, признаю. Я не хотела, чтобы ты заметила, иначе, не сомневаясь, ты нашла бы способ меня уговорить. Я настолько убедительна?» Давай, сестрёнка. Ну, не задирай нос. Это со мной у тебя выходит, не с другими. Мина решительно отняла у Наки губку. Я сама закончу, а ты, пожалуйста, разберись с программой. Наки усмехнулась. На душе стало немного лучше. Конечно, напряжённость в отношениях исчезнуть не сразу, но теперь общаться с Миной куда проще. Вдобавок сестра ничуть не преувеличивала. Они не только родственницы, но и лучшие подруги. Разберусь, пообещала Наки, миновав герметичный полк. Она вступила в кондиционированную прохладу гондолы. Потирая глаза, села на навигационную консоль. С самого Умингмактока воздушный корабль шел на автопилоте, подправляя курс с учетом восходящих потоков и атмосферных фронтов. Над островом автопилот включил режим парения. Раз или два в минуту электромоторы включались, чтобы порывы ветра в зоне микроклимата над узлом жонглеров не отнесли корабль от заданной цели. Наки вызвала на экран меню управления текущей программой пилотирования. Изображение мерцало, и она слегка стукнула по экрану тыльной стороной ладони. Пролистала список возможных вариантов, но не обнаружила и следа программы спирального спуска. Порылась в вспомогательных файлах, но там тоже не нашлось ничего полезного. Она почти совсем собралась была компилировать собственный алгоритм. Это заняло бы около получаса. Однако вовремя вспомнила, что не так давно перекачала в свой VR более ранний пилотский пакет. Сложно сказать, есть ли там что-то нужное или вообще пригодное. но проверить стоит, это ведь недолго. Сложенный верь лежал на сиденье, куда его положила Мина, когда убедилась, что связи по-прежнему нет. Наки взяла верь и раскрыла. К её удивлению, прибор продолжал работать, а вместо обычных причудливых узоров заставки на дисплее отображались сообщения, просмотренные ранее. Беглый взгляд на список заставил нахмуриться. Это не её сообщения. Наки взглядила с пристальнее. Это сообщения, которые Мина скопировала в прибор с утра. Она мгновенно ощутила себя виноватой, следовало немедленно закрыть веер или хотя бы выйти из личной почты сестры. Но Наки не сделала ни того, ни другого. Убеждая себя, что на ее месте так поступил бы каждый, она открыла последнее сообщение в списке и проверила временную отметку. Несколько минут разницы не в счет, а значит, это сообщение пришло одновременно с последним адресованным и полученным Наки. Что ж, Нина не обманывала, когда сказала, что связь до сих пор не наладилась. Наки подняла голову. В окнах гондолы мелькал затылок мины. Сестра то наклонялась, то выпрямлялась, обходя палубные лебедки. Наги мельком просмотрела само сообщение. Ничего особенного. Автоматическая рассылка от одной из групп, увлеченных жонглерами. Что-то насчет химии нейротрансмиттеров. Она закрыла письмо и снова уставилась на список сообщений. Вовсе нет, она не делает ничего постыдного. Вот прямо сейчас выйдет из личного кабинета сестры, но в глаза вдруг бросила знакомое имя среди отправителей. Доктор Джота Сиваракса. Представитель проекта РОВ. Человек, с которым она познакомилась в Умингмактоке, такой жизнерадостной после плановой замены червя, зачем ей не понадобился Севаракса. Она открыла письмо, прочитала. Там говорилось именно то, чего она страшилась, но во что не смела поверить. Севаракса отвечал на заявку Мины о вступлении в проект РОВ. Тон послания был разговорным, резко контрастируя с деловым ответом, который получила Наки. Севаракса сообщал, что заявка Мины воспринята положительно, И что, несмотря на парочку других кандидатов на это место, Мина вправе считать себя наиболее подходящим заявителем, даже если в конце концов что-либо помешает, продолжал Сиваракса, а это подчёркивал он крайне маловероятно. Имя Мины будет среди первых запасных участников. Если коротко, письмо фактически гарантировало Мине работу в проекте Арув в течение года. Наки перечитала письмо, желая убедиться, что там не содержится каких-то двусмысленных фраз, которые позволили бы истолковать текст иначе. Потом резко захлопнула Вьер в ней себя от ярости. Положила обратно на сиденье, точно туда, где он лежал раньше. Сквозь герметичный полок просунулась голова Мины. Ну, как дела? Отлично, отозвалась Наки. Её собственный голос показался безжизненно сухим, начисто лишённым эмоций. Ошеломление, досада, злость, мина обзавётая жадиной, если она попробует возмутиться тем, что сестра подала заявку в проект. Но было кое-что ещё. Наки в присутствии сестры Никогда открыто не критиковала проект Ров. А вот Мина напротив, не упускала случая высмеять сам проект и людей, которые его затеяли. Двуличная стерва. Уже нашла программу? Практически, ответила Наки. Что-то не так? Всё в порядке. Наки заставила себя улыбнуться. Милочи довожу до ума. Всё будет готово через несколько минут. Хорошо. Жду не дождусь, когда мы снизимся. Знаешь, Истронка, мы наверняка соберём важные данные. По-моему, это особенный узел. Возможно, крупнейший за сезон. Ты рада, что мы сюда прилетели? Не ещё как, проронила Накив и вернулась к работе. 30 специализированных зондов, висели на телеметрических кабелях под нижней гиндолы, болтались в воздухе точно ядовитые стрекалы какой-то диковины воздушной медузы. Одни анализировали воздушную среду над биомассой жонглёров, другие основывали по надколыхающейся зелёной поверхности. Заборные трубки уходили в воду под слоем организмов На десятки метров ссасывые образцы. Показания радара давали понять, что узел состоит из различных блоков, это таких компактных скоплений биомассы, соединённых полостями и проходами непонятного назначения. А сонар позволял выделить множество органических жил, что уходили в океанскую глубину, своего рода пуповин или якорей, удерживавших узел на месте. Мелкие узлы обыкновенно питались энергией солнечного света и продуктами распада сахара и жиров в океанских микроорганизмов. Но более крупные узлы, выполнявшие обработку внушительных массивов информации, нуждались в стабильном контакте с акватическими структурами. С колониями органики на дне, в километрах над поверхностью океана. Холодная вода закачивалась по каждой из пуповин посредством перистальтики, нагревалась благодаря циркуляции в высокотермической среде подводных вулканов и извергалась обратно на поверхность. Активность зонда, как ни поразительна, едва ли наносила какой-либо урон обширному полю биомассы. Остров ощутил приближение зондов и среагировал, изменив свою структуру так, чтобы зонды и даже заборные трубки, спущенные в воду, ничего не повредили. Энергия, разумеется, поглощалась, и следовало предполагать, что проводимые замеры окажут некоторое воздействие на эффективность, с которой узел обрабатывал информацию. Впрочем, это воздействие выглядело несущественным, а поскольку узел и без того постоянно себя перестраивал, когда осознанно, а когда под влиянием факторов среды. Вряд ли стоило обеспокоиться по поводу вреда от вмешательства исследователей. Вряд ли может быть вероятно. Во mnogом, как и всегда, приходилось опираться на догадки. Пускай командой пловцов сумели разузнать многое о кодировании женглюрами информации, почти всё остальное, например, как женглюры хранят нейрообразы, в какой степени эти образы подвергаются дополнительной обработке и так далее, до сих пор было загадкой. А ведь это по сути элементарные вопросы. Дальше начинались спорные тайны, до раскрытия которых мечтали добраться все, но пока они лежали вне доступных методов научных исследований. Конечно, сегодняшние находки не прольют новый свет на эти фундаментальные тайны, единичная процедура, даже серия процедур ничего толком, как правило, не доказывает и не опровергает, но она способна послужить весомым аргументом в споре. Пусть речь зайдёт о статистическом распределении, больше подкрепляющем одну гипотезу в противовес прочим. Наки давно усвоила, что наука представляет собой живой общественный процесс и не сводится к восторгу персональных открытий. Она гордилась возможностью участвовать в этом процессе. Спиральная зачистка продолжалась. Воздушный корабль неторопливо двигался по кругу, увеличивая диаметр охвата. Постепенно солнце стало клониться к горизонту, окрашивая небосвод в бледно-оранжевые тона сквозь прорехи в облачном слое. Часы напролет Наки с Миной изучали образцы, а на экранах гондоли, Появлялись все более четкие картинки, результаты картирования узла. Общались с сестры вполне дружелюбно, однако Наки не переставала размышлять о предательстве Мины. Она находила извращенное болезненное удовольствие в выяснении того, как далеко готова зайти сестра в своей лживости, и потому намеренно переводила разговор по всякому удобному поводу на доктора Сивараксу и его проект. «Надеюсь, мне не грозит участь этих упертых бюрократов», – заметила Наки, когда они с сестрой обсуждали карьерные перспективы. Ну, публики вроде Севараксы. Она многозначительно покосилась на Мину. Я читала кое-какие старые его работы. Он был толковым ученым, а теперь превратился не весь в кого. «Возможно, я не права», — ответила Мина. «Но мне почему-то кажется, что он не в восторге от необходимости забросить полевую работу. Но кому-то ведь надо руководить крупными проектами, верно? И уж лучше пускай руководит тот, кто сам когда-то занимался наукой. Ты словно его защищаешь». Неужели я слышу от тебя, что проект Ров разумная идея? Я вовсе не защищаю Севраксу, возразила Мина. Просто она замолчала и с подозрением оглядела сестру. Догадалась, что Наки всё знает. Ладно, забудь. Севракса как-нибудь справится без моей помощи, а у нас полно дел. По мне, это очень похоже на попытку сменить тему, бросила Наки. Но Мина уже вышла из гандолы и отправилась проверять оборудование. В сумерках воздушный корабль достиг края острова А. Завершив круговой облёт, и двинулся обратно. Когда он пролетел над уже обследованными участками, на экранах подсвечивались свежие изменения структуры. Красные дуги и полосы накладывались на бирюзу закартированных полей. Большинство изменений не вызывало интереса. Там открылась новая полость, а старая исчезла, или рассосалось бутылочное горлышко в том месте, где сходились прежде несколько подузлов. Но отдельные изменения оказались более радикальными, правда, они всё равно совпадали с образцами зафиксированными в других, ранее изученных узлах. Картинка на экране выводилась с приближением. Данные расставлялись по приоритетам и заносились в память. Словом, узел был действительно крупным, но ничего эдикавого в нём не просматривалось. Пала ночь, стремительно, как происходит в этих широтах. Наки и Мина несли вахту по очереди. Одна дежурила у мониторов, а вторая дремала пару-тройку часов. Наки за время своей вахты забралась на крышу гандолы, снова принялась возиться с антенной. Я обрадовалась, когда увидела свежие сообщения. Но это оказалось послание от Совета городов Снежинок, гласившее, что запрет на гражданские переговоры продлится ещё минимум двое суток, пока не удатся справиться с текущим кризисом. В тексте содержались глухие намёки на беспорядки сразу в двух городах, где ввели комендантский час, и присутствовало требование игнорировать всю неофициальную информацию о летящем к планете Звездолюте. Беспорядки ничуть не удивили Наки, но вот реакция властей её изумила. Тютю подсказывала, что власти действуют разумно. С точки зрения правительства планеты, на данный момент отсутствовали любые достоверные сведения о чужом звездолёте. Однако почему-то складывалось ощущение, что власти, откровенно признаваясь в неведении, на самом деле что-то скрывают. Пожалуй, им следовало бы придумать какую-нибудь спасительную ложь, а позже при необходимости подправить собственное враньё. Мина проснулась после полуночи и заступила на вахту. На Келиглаб и крепко заснула. Весние алые пятна и линии На фоне амортной зелени всё кружились и кружились перед её глазами. Усталое сознание воспроизводило долгие, слишком долгие наблюдения за изображениями на мониторах. Мина разбудила сестру до рассвета. "У меня новости", радостно объявила она. "Какие? Идём, сама увидишь". Наки вылезла из гамака. Отдохнуть не удалось. Возбуждение сестры раздражало. В полумраке каюты татуировки Мины сверкали особенно ярко, и эти абстрактные образы лишь усиливали раздражение. Следом за сестрой Наки вышла на палубу. "Ну", сказала она, не питая скрытно настроения. "Кое-что изменилось". Наки потёрла глаза, прогоняя сонливость. "В узле? Смотри, вон прямо под нами, видишь?" Наки навалилась животом на поручень и выгнулась вперёд так далеко, как только смогла. Пока они стали сбрасывать зонды, головокружения она не испытывала, а теперь между островом биомассы и воздушным кораблём и по-давно возникла прочная связь. Кстати, о корабль-то похоже опустился на половину прежней высоты и немного подтянул трос из зондами. Внизу всё плавало в тусклом молочно-сером свете. Причудливый ландшафт острова с буграми и впадинами, таив в этом свечении, сливался в отдалении с низкими плотными облаками. Не считая изменения высоты, Наки не заметила ничего особенного. Да нет, прямо внизу, я же сказала. Наки подалась дальше вперёд, стала на цыпочки и загнула тело как могла и наконец разглядела это. Прямо под кораблём Находилось круглое темное пятно, как если бы корабль отбрасывал тень. Прореха с морской водой. Лагуна, окруженная биомассой жонглеров, которая сверху зеленая, внутри тоже выглядела черной, и сине-черной, как уголь. Маки приглядывалась, не торопясь открывать рот. Но что бы она сказала сестре, это явно не понравится. «Как ты заметила эту дырку?» – спросила она наконец. «Что значит заметила?» «Шириной она метров двадцать, так?» «На топографической карте подобные прорехи не отображаются». Мак, ты не понимаешь. Я не направляла нас сюда. Дыра появилась под кораблем во время движения. Слышишь, моторы гудят. Мы по-прежнему движемся, а дыра нас преследует, в точности повторяя наш маршрут. Наверное, узел на зонды реагирует. Я подняла все зонды. Мы ничего не тащим за собой ниже 30 м от поверхности узла. Узел чувствует нас на скаке. Он откликается на перемещение корабля. Жонглеры знают, что мы здесь и посылают нам сигнал. Может быть. Но нам не поручали истолковывать их сигналы. Мы прилетели провести замеры, а не вступать в контакт с джанглурами. А кто должен разбираться в сигналах? спросила Мина. Как кто? Специалисты из Уникмактока? Они не поспеют сюда вовремя. Ты ведь сама знаешь, сколько обычно существует узлы. Когда запрет на переговоры снимут, а отчаянный парень из корпуса пловцов долетит до нас, их будет ждать равнодушная масса зелени. Это настоящая находка, Наки. Крупнейший узел в этом сезоне, который совершенно очевидно пытается привлечь внимание наблюдателей. Наки сделала шаг назад от поручня. «Даже не думай, Мина». «Как это не думай?» «Да я всю ночь голову ломала. Эта дырка появилась не просто так, Наки. Недаром и спрайты вчера так суетились. Если мы не нырнем, то можем упустить что-то важное. А если нырнем, то нарушим инструкцию. Все пункты до единого. Мы не учились нырять, Мина. Даже если что-то узнаем, даже если жонглеры захотят общаться с нами, нас после такого осудит все местное научное сообщество». «Смотря что мы узнаем, я бы так сказала». Не надо, Мина, прошу тебя. Зачем лезть на рожон? Мы не знаем, стоило оно того или нет, пока не попробуем, правильно? Мина вытянула руку и указала вниз. В каком-то смысле, ты, конечно, права. Не исключено, что контакта не будет. Обычно жонглерам приносят подношение, загадку или какую-то другую содержательную информацию. У нас-то бы ничего нет. Что нас ждёт? Скорее всего, если мы спустимся в воду, биохимического взаимодействия не случится. А раз так, то и ладно. Делиться подробностями мы ни с кем не обязаны. Да и если вызнаем какую-то банальность, нам опять-таки не придётся никому об этом рассказывать. Зато если нам предложат нечто важное, по-настоящему важное, начальство наверняка закороет глаза на мелкие нарушения протокола. Мелкие нарушения, ты расспросила Наки, подавившись смешком от такой наглости. Сестрёнка, мы будем в дамках при любом раскладе. Нельзя упускать такой шанс. Тем более, что нам поднесли его на блюдечке. Ага, ты забыла добавить, что потом мы будем корить себя до конца дней за то, что так и не рискнули. «Ну, у тебя своя голова на плечах. Я считаю, что риск оправдан». «Слишком опасно, Мина. Люди погибали и в менее...» Наки прервалась, присмотрелась к татуировкам и грибным узорам на теле сестры. «Ты же всегда была за соблюдение правил. Что вдруг изменилось?» «Правила — это страшные сказки, которыми пугают непослушных детей», — ответила Мина. «Ешь овощи, не то море тебя проглотит». «По-твоему, я должна верить в кракена и стуле? Или в затопление арвиата?» «Кракен и стуле — шутка. А арвиат вообще выдумали». Но толк между нами. Соблюдение правил считается хорошим тоном среди конформистов. Разницу объяснить? Пожалуйста, не злись. Мина усиленно притворялась, будто не слышит Наки. Внезапно она заговорила напевно и отстранённо, словно беседуя сама с собой. Хватит, уже поздно спорить. До рассвета всего ничего. Думаю, дырка никуда не денется. Она оттолкнула Наки. Ты куда собралась? Пойду посплю. Нужна свежая голова, и тебе тоже не помешает. Они нырнули в лагуну двумя ловкими тенями. ухитрившись не поднять фонтан и брызг. Наки немного замешкалась, потом высунула голову из воды. Ей немедленно захотелось снова задержать дыхание и не дышать как можно дольше. Воздух был настолько насыщен местными микроорганизмами, что легко было задохнуться. Мина, вынырнувшая рядом, дышала жадно и глубоко, словно намереваясь втянуть в легкие как можно больше крошечных созданий. Ее переполнял восторг, даже от холодной воды она взвизнула радостно. Когда обе наконец обрели равновесие, плечи над поверхностью воды, Наки сумела смотреться. Глаза щипала, слезы текли беспрерывно. Гондола парила над дырой в биомассе, будто придавленная сверху вакуумным баком. Спасательный плотик, сброшенный с ее борта, был совершенно новым. Если верить сопроводительному описанию, он выдерживал сотню часов в умеренно активной биологической среде. Правда, подразумевался открытый океан, где плотность жонглеров существенно меньше, чем в крупном узле. Значит, плот выдержит от силы пару-тройку десятков часов, а потом растворится. Может, плюнуть на заскоки сестры и вернуться на корабль? Минутное дело. Сначала плотик, потом гондола. Контакт, конечно, был, но пока не слишком длительный. Мина вряд ли захочет возвращаться, но накита никто не заставляет тупить следом за сестрой. Впрочем, она понимала, что никуда не денется. Раз зашла так далеко, слабость проявлять просто стыдно. Вроде всё спокойно. Мы провели в воде меньше минуты, сказала Мина. Обе надели чёрные гидрокостюмы. Те обладали собственной плавучестью, последовательность простых команд надувала грубо пузыри в области груди и плеч и не мешали перемещаться. Так или иначе, если с жонглёрами пожелают вступить в контакт, костюмы скорее всего будут съедены за несколько минут. Плавцы, часто контактировавшие с жонглёрами, обычно плавали обнажёнными или почти обнажёнными. Но сёстры пока не были готовы к столь полному слиянию с океаном. Температура воды начала казаться почти приемлемой. Сквозь разрывы в облаках проглядывало солнце, обжигая щеки. Лучи светилом заставляли ослепительно сверкать зелень острова, гребни которого сворачивались в кольца и постоянно смещались, как бы чертя затейливой каллиграфии, некое тайное послание. Вода ленива плескалась. Растительные стены лагуны возвышались приблизительно на метр, точно крутые берега реки. То и дело Наки чувствовала, как что-то мягко касается ее ног, то ли водоросль, то ли какой-то подводный отросток. Первые пару раз она вздрагивала, но затем практически перестала их замечать. Порой ощущались прикосновения к рукам, быстрые и почти игривые. Когда она скинула руки, пальцы были сплошь в искристо зелени, облегавшей их ветхими, на вид дорогими перчатками. Правда, зелень шустро сползла обратно в воду, но пальцы зачесались. «Все спокойно», — повторила Наки тише, чем в прошлый раз. «Ошибаешься», — береговая линия придвинулась. Наки присмотрелась. «Обман зрения. Ничего подобного». Наки оглянулась на плотик. До того была метров 5 или 6. Всё равно, что миля далеко и условно безопасность. Да Мина права. Стены лагуны понемногу смыкались. Перед прыжком она была в поперечнике метров 20, а сейчас ужалась примерно на треть. Ещё есть время удрать, пока зелень их не поглотила, но бежать надо немедленно, на плотик и в манящую гондолу. Мина, я хочу вернуться. Мы не готовы к погружению. А нам и не нужно быть готовыми. Всё произойдёт само собой. Мы не обычались будем обучаться на практике. Вот и всё. Мина старательно притворялась рассудительной и бесстрастной, но получалось плохо. Наки слышала в её голосе истерические нотки, признаки то ли безумного страха, то ли безумного восторга. "А тебе страшнее, чем мне, сестрёнка?" сказала она. "Да, мне страшно", призналась Мина. "Страшно, что мы напортачим, что упустим такую уникальную возможность. Поняла? Вот чего я боюсь". Либо Наки непроизвольно взбалтывала воду ногами, либо та сама забурлила но поверхность лагуны начала ходить волнами. Зеленые стены теперь разделяло от силы метров 10, и они больше не походили на ответственные вертикальные срезы, а обретали разные формы и очертания, росли и усложнялись с каждой секундой. Как будто взору представал некий город, проявляющийся из дымки, выставляющий на показ обильные, сбивающие с толку, завораживающие детали своего облика, с многообразием которых не справлялись ни зрения, ни рассудок. По-моему, на сей раз подарок не понадобится. Заметила Мина. Бесчисленное плетем ветки и отростки скручивались и обвивали друг друга в непрестанном зловещем движении. И почему-то она киваобразила, что видит перед собой чудовищно увеличенную проводку внутри какого-то устройства. Движение не прекращалось ни на миг, и невозможно было догадаться, какова первоначальная стабильная форма этой проводки. Периодически возникали то клеточные узоры, то причудливо переплетённые между собой подобие рун, то строгие геометрические конструкции. которые дублировались, дробились, увеличивались или сокращались в размерах. Чёткие трёхмерные образы неожиданно лишались эфемерности и как бы прорастали из окружающей зелени, словно под руками искусного мастера-садовника. Наки ведила внушавше тревогу картины и скво JSON воспоминания об инопланетных существах, некогда угодивших в океан миллион или миллиард лет назад. Вот трёхсуставная конечность, вот выпуклый точно щит пластинка экзоскелета. голова некоего существа, сильно смахивавшего на лошадь, превратилась в бурлящую массу фасеточных глаз. На мгновение в хаосе промелькнула человеческая фигура, всего одна. Пловцы инопланетяне значительно превосходили числом пловцов людей. Вот они, жонглёры образами, подумала Снаки. Первые исследователи ошибочно приняли это разнообразие запомненных образов за признак подлинного интеллекта, решили, что здешняя океанская пучина представляет собой нечто вроде сообщества разумов. К такому выводу прийти не составляло труда, однако он был далёк от истины. Анимированные образы являлись оплащниями, чем-то наподобие ярких книжных обложек. Сами разумы оставляли лишь мимолётные следы. Единственным свидетельством разумности океана была его совственная курирующая система. Думать по-другому считалось ересью. Танец телесности ускорился настолько, что уследить стало невозможно. Изнутри зелёной массы пробивалось бледное пастельных оттенков свечения, неровное, дрожащее и мерцающее. Наки пришло на ум сравнение с фонарями, зажжёнными в лесной чащёбе. Край лагуны резко придвинулся, выбросил несколько щупалец в направлении центра водоёма. Вода быстро исчезала под биомассой. Эти щупальца-пистели, весичисленными отростками толщиной с человеческое бедро у основания, но сужавшимися мало-помалу до размеров обычной ветки, а то и сильнее, образуя в воздухе кружевное переплетение, в истине головокружительной сложности. Свет проникал сквозь них, как сквозь крылья стрекоз. Эти отростки смыкались над лагуной, формируя сверкающий балдахин. То и дело спрайт, ну, во всяком случае, что-то маленькое, юркое и яркое, перелетал от одной стены лагуны к другой. В воде тоже замелькали огоньки, будто там засуетились любопытные рыбы. Микроорганизмы в множестве срывались со щупалец и отростков, целенаправленно сбиваясь в огромные рои. Они облекали тело Наки второй кожей и лезли в глаза. От каждого вдоха першило в горле. На вкус жонглеры оказались кислыми, горькими, будто медицинское снадобье. Они уверенно проникали внутрь Наки. Она запаниковала. В мозгу словно переселкнули какой-то рубильник. Все прочие заботы и тревоги куда-то испарились. Ей нужно выбраться из лагуны прямо сейчас и плевать, что думает Мина. Не столько плывя, сколько бессмысленно размахивая руками, Наки попробовала было добраться до плотика, Но одновременно с приступом паники она вдруг ощутила нечто иное. Не паралич, нет, но бесконечную, безмерную лень. Двигаться и даже дышать внезапно сделалось крайне проблематично. Плотик маячил в невообразимой дали. Она больше не могла и не хотела перемещаться. Тело налилось тяжестью. Посмотрев вниз, она поняла, что зелёная масса плотно окутала ноги и торс. Микроорганизмы облепили влажную ткань гидрокостюма. "Мина", закричала она. "Мина!" Сестра молчала. Наки стало ясно, что мина тоже парализовала. Движения старшей сестры приобрели тягучесть. На её лице читалась решимость и покорность. Более того, из-под них проступала полная отрешённость. Мина ничуть не боялась, нисколько не паниковала. Татуировки на её шее всерьё попылали. Глаза она закрыла. Микроорганизмы уже пожирали её гидрокостюм, словно слизывая ткань с кожи. Наки чувствовала, что с её собственным костюмом происходит то же самое. Боли не было. Организмы не касались кожи. Стиснув зубы, она извлекла из-под воды одну руку, ощупывала бледную кожу и остатки чёрной ткани. Пальцы практически не гнулись, как если бы они были стальными. Но эта мысль позволяла не терять голову. Океан, похоже, осознавал святость жизни, во всяком случае, жизни мыслящих организмов. Да, с теми, кто отваживался плавать в компании жонглёров, случалось странное: они впадали в состояние, почти неотличимое от смерти. Но все эти люди воскресали, изменившимися быть может, однако в остальном ничуть не пострадавшими. Жанглюры всегда возвращали тех, кто плавал с ними, и даже изменения от контакта обычно со временем исчезали. Но были, надо признаться, и те, кто не вернулся. "Нет, сказала себе Наки, они с Миной явно зглупили. Могут поплатиться за это карьерой, но они совершенно точно выживут". Мина при тестировании для корпуса пловцов показала высокую склонность соблюдать правила, но отсюда не обязательно следует, что её жизнь под угрозой. Для океана правила всего игрушка, развлечение, забава. Мина тонула. Она совсем не шевелилась. В открытых глазах плескалось экстатическое упоение. Наки желала сопротивляться, но всякая воля к сопротивлению её покинула. Она могла лишь подчиняться и ощутила, как начинает погружаться сама. Вода приласкала губы, поднялась до уровня глаз, а в следующий миг девушка окунулась с головой. Сама себя она казалась поваленной статуей, что медленно опускается на дно. страх достиг пика и утих. Она не тонула, не захлёбывалась. Зелёная пена микроорганизмов прорвалась в её горло, забила носоглотку. Страх куда-то исчез. Мне осталось ничего, кроме всепоглощающего ощущения. Так правильно, именно для этого она была рождена. Наки осознавала происходящее, понимала, что должно случиться, чуть погодя. В конце концов она прочитала достаточно отчётов пловцов. Крошечные организмы внедрятся в её тело, заползут в лёгкие, протарят себе путь в кровоток. Они сохранят и жизнь, при этом напичкав мозг какими-то веществами, дарующими химическое блаженство. Стаи этих организмов примутся вторгаться в мозг по зрительному и слуховому нервам или прямо через кровь. За ними потянутся незримые для человеческого глаза волокна, которые служат соединительными нитями с гигантским скопищем микроорганизмов вокруг, в толще воды. А те, в свою очередь, располагают каналами передачи данных для связи с узлом как таковым. Сам же узел связан с другими узлами химически и через спрайты в посыльных. В общем, зелёные волокна свяжут Наки со всепланетным океаном. Возможно, потребуется часы на то, чтобы сигнал достиг её мозга из другого полушария бирюзы, но это не имеет значения. Она начала воспринимать время так, как воспринимали его жонглёры, и, собственно, мыслительные процессы теперь казались бесполезно быстрыми, чем-то наподобие суеты пчёл. Она чувствовала, как растёт и становится обширнее Она перестала быть бледнокожим и твёрдым существом по имени Наки, замершим в лагуне, подобно умирающей морской звезде. Восприятие себя растекалось во всех направлениях до самого горизонта, включило узел и пустые океанские воды вокруг и потекло дальше. Она не смогла бы ответить, откуда приходят это ощущение, точно не посредством зрительных образов, скорее попросту кардинально расширилось осознание пространства. Более того, Пространственное восприятие внезапно сделалось главнейшим среди ощущений. Наверное, об этом говорили пловцы, когда рассуждали о приобщении. Она улавливала другие узлы, находившиеся в океане за пределами видимости, и химические сигналы заполняли сознание. Каждый был уникальным, и каждый содержал, вводившие в растерянность своей величиной объемы информации. Ты словно внимал воплем сразу сотни толп. В то же время она приобщалась океану, бескрайней водной пучине под узлами и животворительному теплу планетной коры. А рядом была мина. Вдвоем они ощущались, как соседние галактики в бездне и на бытия. Мысли мины чудилось вытекают в воду и попадают прямиком к Наки. В этих мыслях Наки ловила эхо собственных размышлений, подхваченных миной. Это было прекрасно. На мгновение их сознания словно вышли на общую орбиту, слились в близости, которая им обеим ранее казалась невозможной. «Мина, ты меня слышишь?» «Я здесь, Наки. Разве не чудесно?» Страх пропал бесследно. На место него появилось осветительное чувство неотъемлемости от окружающего мира. Они с Миной приняли верное решение. Наки поступила правильно, что согласилась. Мина была безоглядно счастлива, купаясь в надежде, спокойствии и уверенности. А затем они начали ощущать иные сознания. Нечто вроде бы не изменилось, но вдруг стало предельно ясно, что громовые сигналы от других узлов состоят из несчастлимого множества индивидуальных голосов. Что это немыслимое обилие индивидуальных потоков химической информации. Каждый поток являлся отражением разума, однажды попавшего в океан. Старейшие из них, те что тетились тут вне сказано прошлым, почти не различались. Однако эти сигналы при всём том были и самыми многочисленными. Они звучали почти одинаково, черты личности смешивались, и уже было неважно, насколько они различались, насколько чужими друг другу были раньше. Сознания, скопированные позднее, ощущались более чётко. разнились сильнее, будто отдельной камешки на берегу. Наки воспринимала подлинную чужеродность, барочную архитектуру разумности, плод инопланетной эволюции и преемственности. Объединяло это сознание только то, что все они принадлежали существам, сумевшим перешагнуть порог разумного использования инструментов и вышедшим по разным причинам в межзвездные просторы, где им повстречались с жонглёры образами. Впрочем, это всё равно, что сказать, что акулы и леопарды мыслят одинаково, Поскольку они хищники, которым от природы назначено охотиться, различия между сознаниями на самом деле были поистине космическими. Инаки понимала, что её разуму крайне сложно с ними освоиться. Правда, понемногу становилось легче. Исподволь, как-то так, что она не смогла бы отделить одно мгновение от следующего, микроорганизмы в её мозгу принялись перестраивать нейронные связи, позволяя сознанию Инаки всё глубже и глубже погружаться в мысленную протяжённость океана. Она ощутила тех что примкнул к единению позже прочих. Это были люди, отчетливо стоявшие особняком от остальных. Наки прочувствовала грандиозный промежуток времени между разумом первого человека и сознанием того существа, которое оставило свой ментальный отпечаток в океане последним из инопланетян. Она была не в состоянии сказать, сколько длился перерыв, миллион или миллиард лет, но знала, что пауза длилась долго, очень долго. Вдобавок она восприняла тоску, снедавшую океан. тоску по разнообразию. Человеческое сознание он принимал охотно, однако в них оказалось мало чуждости, а потому лишь в малой степени они разгоняли океаническую скуку. Эти сознания представляли собой ментальные слепки, копии, снятые в момент конкретной мысли. Чем-то все это походило на оркестр, где каждый инструмент тянет собственную уникальную ноту. Быть может, эти сознания продолжали почти незаметно эволюционировать. Она ощутила намек, даже признак намека на изменения. Но тогда им понадобятся столетия на завершение мысли. Тысячелетия на вынесение простейшего мысленного суждения. Эти новейшие разумы, кстати, пока не осознали, что они были поглощены океаном. Затем Наки сумела выделить отдельный разум, голосивший громче остальных. Из новейших, человеческий. А еще в нем было что-то такое, что заставляло морщиться от диссонанса. Поврежденный слепок. Разум в момент копирования не удалось воспроизвести без урона. Обезображенный и изувеченный, он испускал крики боли. Судя по всему, он безмерно страдал. Он тянулся к наки, грезил о любви и сострадании, искал кого-то или что-то, к кому или чему можно прильнуть в постигшем его бесконечном одиночестве. Перед мысленным взором наки пронесли с картины что-то горело. Пламя жадно лезало остова большого чёрного сооружения, вырывалось из щели между его перекладинами. Определить, что это за сооружение, было невозможно, то ли здание, то ли громадный сложенный пирамидой костер. Она слышала вопли, потом зазвучали какие-то истерические крики. Она была решила, что это тоже вопли, но быстро поняла, что нет. Это много-много хуже. Это чей-то истерический смех. Чем выше вздымались языки пламени, пожирая конструкцию и заглушая вопли, тем громче становился смех. Самое жуткое, будто смеялся ребенок. Возможно, воображение играло странные шутки, но это сознание воспринималось как более текучее, нежели прочее. Оно мыслило медленно, куда медленнее, чем разум Наки. Однако чудилось, что это создание узурпировало изрядную часть общих ресурсов. Оно отбирало у соседних сознаний их циклы обработки, вынуждало замирать в абсолютном стазисе, а само все додумывало свою единичную неторопливую мысль. Этот разум внушал Наки беспокойство. Он извергал вовне боль и ярость. Мина тоже это ощущала. Наки читала мысли Мины и знала, что сестра не меньше ее обеспокоена, присутствием этого больного разума. Внезапно фокус мысленного внимания сместился, и больной разум уловил два любознательных сознания, только что проникших в океан. Уловил замер, как бы наблюдая, а затем спустя миг-другой ускользнул прочь в те неведомые области, откуда явился. «Что это было?» «Не знаю», — отозвалась сестра. «Человеческий разум. Думаю, конформал. Блюститель форм и правил, поглощенный океаном. Он пропал. Нет, он здесь, но прячется». Наки в океане обитают миллионы сознаний. Из них тысячи, наверное, принадлежат конформалам, если учесть всех инопланетян, побывавших тут до нас. В таком количестве должна найтись парочка червивых яблок. И если бы яблоко, я словно лед потрогала. Он заметил нас, потянулся к нам, потом отпрянул, верно? Мина померила с ответом. Нельзя сказать точно. На наше восприятие мира вокруг не стоит полагаться целиком. Я даже не уверена в том, что мы с тобой разговариваем. Может, я болтаю сама с собой. Мина, не надо, прошу тебя. Мне становится страшно. Мне тоже, но я не позволю какому-то психопату нас напугать. В следующий миг что-то случилось. Освобождение. Чувство, что цепкая хватка океана внезапно и резко ослабела. Мина, за одно с ревущим громкоголосием других разумов, отдалилась, превратилась во нечто слабо различимое. Она, как словно вырвалась из шумной комнаты в соседнюю, где было тихо. И на этом не остановилась, но отступала всё дальше от двери. По спине и рукам побежали мурашки. Она и вправду стала свободной. Отупляющий паралич спал. Вверху мерцал жемчужно-серый цвет. Не ведая, поступает ли по собственной воле, она поднялась к поверхности. Наки понимала, что бросает мину, оставляет сестру в одиночестве, но сейчас для неё было важно лишь одно сбежать как можно скорее. Она желала отгородиться от того больного разума хотя бы расстоянием максимально возможным. Голова пробила корку зелени и вынырнула на воздух. В то же мгновение микроорганизмы внутри заставили тело выгнуться в судороге. Она заплескала негнущимися конечностями, глубоко задышала, вновь охваченная паникой. По счастью, жуткие мычения прошли сами собой спустя несколько секунд. Наки огляделась, ожидая увидеть поблизости отвесные стены лагуны, но перед ней расстилалась водная гладь. Страх комом подкатил к горлу. Она обернулась и различила в отдалении темно-зеленую линию край острого узла, до той было с полкилометра. Воздушный корабль Серебристая искорка парил прямо над островом, чуть ли не касаясь зелени. За страхом она ненадолго забыла о мине. Хотелось побыстрее чутятся в безопасности на корабле, улететь отсюда. Тут наке увидела спасательный плотик, болтавшийся на воде всего в сотне с другого ярдов от неё. Каким-то неведомым образом его тоже перекинуло на чистую воду. Далеко, конечно, но всё-таки ближе, чем до корабля. Она поплыла. Страх придавал сил, побуждал стремиться к цели. Фактически она находилась в непосредственной близости от узла жонглёров. Вода вокруг по-прежнему кишила микроорганизмами, и потому казалось, что плывёшь по густому, остывшему зелёному супу. Руки повиновались с трудом, но каждый взмах приближал к плотику, а отдыхать она откровенно боялась. На самом ли деле жонглёры от неё отстали? Не исключено. Если уж на то пошло, их сознание в общем скоплении разумов она не встретила, допуская, разумеется, что у них есть сознание. Как известно, они образуют своего рода архивную систему. Винить их за единичный больной разум всё равно что винить библиотеку за одну книгу, возбуждающую всю общую ненависть. Тем не менее, на душе было очень и очень тревожно. Накигадала, почему никто из пловцов не делился впечатлениями о встрече с таким вот увечным разумом. Она-то хорошо его запомнила, хотя свела с океаном лишь краткое знакомство. Да, можно на время вычерпнуть этот разум из памяти. Должны быть соответствующие методики подавления воспоминаний. Однако при иных обстоятельствах ничто, пожалуй, не помешало бы ей рассказать об этой встрече коллеге или надиктовать воспоминания для истории. Наки плыла и плыла. Наконец она задумалась над тем, почему Мина не вынырнула на поверхность следом за ней. Сестра испугалась не чуть не меньше. Правда, Мина всегда отличалась повышенной любознательностью, всегда гордилась своим умением преодолевать страх. Наки воспользовалась шансом сбежать, едва жонглеры ослабили хватку. Но неужели Мина предпочла остаться внизу? Неужели сестра все еще там, в мысленном единении с жонглерами? Наки добралась до плотика, перевалилась через борт, прилагая все усилия, чтобы суденышка не перевернулась. Как ни удивительно, плотик пребывал в удовлетворительном состоянии. Его переместили без видимых повреждений. Керамическое покрытие носило следы биологической атаки. Тут и там красовались зеленоватые проплешины, но плотик явно способен выдержать несколько часов в здешней воде. Система управления функционировала, А на воздушный корабль исправно отправлялась телеметрия. Из воды наки выползла голой, поэтому, когда она немного успокоилась, ей стало холодно, и она почувствовала себя беззащитной. Из ящика на борту плотика она достала одеяло, прошитое алюминиевой нитью, и плотно в него завернулась. Под одеялом она продолжала дрожать, но это был барьер, пусть и символический, отделявший её от океана. Она окинула взглядом в водную поверхность. Где же мина? Наки сняла с панели управления влагозащитную накидку и ввела нужной команды. Осталось дождаться отклика от воздушного корабля. Пауза начала затягиваться, но в конце концов ответ поступил. Серебристая полоска вдалеке тускло сверкнула. Корабль медленно разворачивался, смахивая со стороны на громадный и неповоротливый флюгер. Он двигался. Он двигался по виной с команде с панели управления плотика. Где мина? Что-то плеснуло в волнах неподалеку. Вяло закружилось. содрогаясь в слабых спазмах. Накине верище уставилась в ту сторону, опустила руку за борт и осторожно ласково выловила трепещущуюся тварь из моря. Существо обвисло в её пальцах, словно новорождённый морской змей. Белёсые, строение тела сегментарное, полметр длиной. Она прекрасно знала, что это такое. Это был червь мины. Его появление означало, что мина умерла.